Глава 8. Логан. Я готов швырнуть телефон в стену лишь бы вырубить раздражающий звон, но вместо этого издаю протяжный стон и свайпанов по экрану, отключая будильник. Вроде в кои то веке лег вчера необычайно рано, но все равно нихера не выспался. Походу, у меня уже хронический недосып, и чтобы избавиться от него одной ночи продолжительного сна недостаточно. Видимо, хочу я того или нет, но пора завязывать засиживаться по будням в барах или клубах вместе с друзьями, а потом полночи трахаться. Давно не мальчик уже, с этим нужно считаться. С трудом выбираюсь из постели и топаю в ванную комнату. Контрастный душ немного взбадривает и врубает часть мозговых процессоров. Начинаю прокручивать в уме весь список дел, которые меня ожидает сегодня в офисе, и шумно выдыхаю. Планерка, разбор документации и две важные встречи с потенциальными клиентами. А после еще хочу заглянуть в боксерский клуб и потренироваться. Вроде обычная программа, но когда-то проснулся уже уставшим, даже этот объем дел кажется архисложным. Привожу себя в порядок, надеваю костюм, завязываю чертов галстук и направляюсь на кухню, чтобы взбодрить себя кофеином и посидеть в тишине несколько минут. Для меня этот утренний ритуал уже вошел в привычку, однако сегодня ему явно не светит свершиться. Я резко торможу на полпути, когда вдруг слышу какие-то звуки, доносящиеся из кухни, и в мой сонный разум влетает мысль, что в мой дом вломились воры. Я весь собираюсь и сжимаю кулаки до хруста костяшек, готовый набить грабителем морду собственными руками. Но стоит мне ворваться на кухню, и я мигом расслабляюсь, в то время как куколка, о которой я напрочь забыл, подскакивает от испуга и роняет крошку. «Ой!» — вскрикивает, а после перепрыгивает взглядом с меня на осколки и обратно. «Вы меня напугали, простите, я не хотела», — гласит она, прижимая ладонь к своей груди, едва прикрытой все той же ярко-розовой тряпкой. В поху стремительно появляется напряг, когда я задерживаю взгляд на упругих холмиках и заостренных сосках, проступающих сквозь тонкую ткань платья. Однако возбуждение улетучивается так же быстро, как она хлынула, стоит девчачьим извинениям снова начать сотрясать пространство кухни, сжимая челюсти, пронзая Диану недовольным взглядом. Но сержусь я не из-за разбитой кружки, как наверняка думает она, а из-за ее громкого голоса. Я спокоен к шуму днем, вечером или ночью, но по утрам ненавижу. До да жути. «Простите, я нечаянно. Я сейчас все быстро уберу». Не выдержав моего тяжелого взгляда, Диана опускается на корточки и начинает шустро собирать осколки. Если бы не ее длиннющие волосы, свисающие до пола, то я лицезрел бы ее голую задницу. Суперплатье же опять задралось. «Не трогай!» — сажу. «Сегодня придет домработница и все уберет!» «Да я сама могу!» «Не надо, еще поранишься!» Я долбаный Нострадамус. Только заканчиваю высказывать предупреждение, и куколка режет палец, из которого тут же начинает обильно вытекать кровь. «Ой, простите». Морщится от боли, бормочет она и с ужасом смотрит, как пачкает каплями пол. «Сейчас я вытру, все уберу, не волнуйтесь». Нервно тараторит и вновь принимается за сбор осколков. «Господи, и за что это светловолосое чудо свалилось мне на голову?» «Я же сказала, не трогай!» Орявкаю и стремительно подхожу к Диане, хватая ее за локти и поднимая на ноги. «Брось!» и девчонка бросает осколки обратно на пол. Но не потому, что хочет, а потому, что пугается моего грозного голоса. «Простите». «Ты опять выкаешь, извиняешься ни за что». «Да, прости». Закатив глаза, я вытягиваю салфетку из салфетницы и накрываю ее кровоточащий палец. «Держи, пока кровь не остановится». Куколка кивает и сжимает салфетку, а я хмуро рассматриваю ее лицо. Красивый пипец. Не помню, когда видел настолько правильные, милые черты лица. А внешность у Дианы идеальная. Даже несмотря на то, что лицо бледное, осунувшееся, а глаза красные, опухшие. Понятно. Видимо, полночи ревела по своему изменщику. «Ты чего так рано проснулась?» «Я всегда просыпаюсь в это время. К тому же я хотела приготовить тебе завтрак, но в твоем холодильнике нет ни одного продукта». «Знаю, я не ем дома». «Совсем?» — округляет свои зареванные глазены. «Совсем. Подтверждаю, и лишь тогда меня озаряет, что девчонка уже вторые сутки не выходит отсюда, а значит, столько же ничего не ела. Черт, Провожу рукой по волосам, охреневаясь с того, какой я придурок. «Что такое? Ты же голодная!» Она отводит взгляд в сторону, подтверждая мою запоздалую догадку. «И должно быть, куколка голодная ещё с вчера, а я, дебил, даже не подумал об этом». Разрешил ей остаться, показал гостевую спальню на втором этаже, еще одну ванную комнату, спортзал и как бы все. О том, что она человек, у которого тоже имеются физиологические потребности в виде приема пищи, я и не вспомнил. А Диана постеснялась попросить. «Вот именно поэтому я даже домашних питомцев не завожу. Что уж там говорить о постоянной девушке. Бедное животное померло бы со мной уже через неделю, потому что я привык думать только о себе». «Ты какую кухню любишь?» спрашивая, открывая нужное приложение в айфоне. «Не надо ничего заказывать. Я схожу в магазин, куплю продукты, приготовлю сама. Из ресторана будет быстрее. Зато моя еда будет вкуснее». Уверенно выдает куколка, слегка удивляя меня. «Не похожа она на то, что умеет творить кулинарные шедевры. Скорее, похожа на девушку, которая предпочитает посещать пафосные рестораны как минимум с одной из звездой Мишлен. Я люблю готовить. Очень», — добавляет она. К тому же мне нужно будет как-то скоротать время, и готовка поможет мне это сделать. Если ты не против, конечно, что я буду пользоваться твоей кухней. Не против. Я же сказал тебе, что пока ты здесь, можешь чувствовать себя как дома. Спасибо. Номер своего счета дай. Зачем? Скину деньги на продукты, не уверен, что у меня есть наличка. О, нет, не нужно денег. Ты и так сделал для меня слишком много, разрешив остаться здесь. Уж на продукты у меня на карте средств хватит. Я не спрашивал, хватит тебе денег или нет. Я просил дать номер счета. Но мне неудобно, что ты... Стоп. Жестом руки требую ее замолкнуть. Правило номер один на все время твоего проживания под этой крышей. Если я говорю тебе что-то сделать, ты это делаешь. Без вопросов, споров и пререканий. Не тратя мое время. Усекла. Впиваясь с цепким взглядом в лицо куколки, и она пусть и неохотно накивает. Усекла. Отлично. Номер счёта. Я не могу тебе его дать. «Почему? Не знаешь его?» «Не в этом дело. Мой парень, то есть бывший. Он увидит перевод и, думаю, сможет отследить меня». «Он имеет доступ к твоему счету? «Да. Моя карта привязана к его. Он видит каждую транзакцию». «Ладно. Вытаскиваю из кармана пиджака своего бумажника, проверяю его». «Не густо. Всего три сотни баксов. Но, надеюсь, на день хватит». «Кладу на кухонный острову купюру, и Диана округляет глаза». «Зачем так много?» В изумлении повышает голос, и я неодобрительно морщусь. Правило номер два. утром в доме никто не кричит, а еще лучше, вообще не говорит и никоим образом не шумит. Договорились? Послушно куколка кивает, а затем, не сдержав язык за зубами, в полголоса переспрашивает. «Оставляю, сколько есть. Тем более я не знаю, сколько нужно, чтобы закупиться продуктами на день». Диана усмехается, удивленно качая головой. «Ну ты даешь. Этого хватит на две 3 недели, если не больше. Так что забери часть обратно». «Нет, бери все. И помимо продуктов купи себе нормальную одежду!» Скольжу взглядом по аппетитным изгибам и выпуклостям девчонки, в очередной раз осознавая, что ее вид мне тоже доставляет неудобства, в частности, ниже пояса. Заметив мой заинтересованный взгляд, куколка предсказуемо краснеет и здоровой рукой неловко поправляет подол платья. «Хорошо, так и сделаю». «Спасибо большое. Обещай, как только найду работу, я верну тебе все деньги». «Правило номер три. Забудь о деньгах. Мне ничего возвращать не нужно. Лучше сконцентрируйся на поиске жилья». «Ну...» но... «Правило номер один, куколка. Напоминаю, я и Диана недовольно поджимает губы. Вижу, что хочет поспорить, но радует, что сдерживает себя». «А вот и замечательно. Рад, что мы обо всем договорились. Ключ свой не дам, так как он у меня один. Возьмешь его у домработницы. И я ее предупрежу». «Поняла?» «Да». «Отлично», — Отвечая я, но бросая взгляд на наручные часы и понимаю, что ни хера отличного нет. Со всей этой болтовнёй у меня уже не осталось времени на утренний кофе в тишине. Медленно чертыхаясь, начиная жалеть, что вчера дал слабину и разрешил этой девчонке поселиться в моем холостяцком логове. Но что сделано, то сделано. Придется максимально ограничить наше времяпровождение и потерпеть, ибо привычки забирать свои слова обратно я не имею.